С ветром я не спорю. Море пахнет морем. С ним я не одна. Бьет к волне волна. Я с судьбой не спорю. Солью пахнет горе. Набежит волна. Стороной беда. С сердцем я не спорю. Счастье тоже с солью. От любви пьяна. от чего ж слеза?